С непонятным намеком заявил Иван. «Только сначала мне хотелось побольше о вас узнать». Наугад заявила Анна. «А что обо мне знать-то такого особенного?» Удивился и даже как-то напрягся Мельников. Анна опытной охотницей не была, но, как сидящий напротив нее человек занервничал, почувствовала. Мельникову явно не хотелось говорить о своей особе. «С чего бы это?» Решила ковать железо, пока горячо. — Уважают вас в приказе, Иван. Большого ума вы, человек. Говорят, что Михаил Степанович без вас как без рук. Стоит ли людей, несведущих слушать? Боярыня, это, наоборот, мне повезло, что Михаил Степанович меня к себе взял и такое доверие оказал. — Скромность — хорошее качество, — согласилась Анна. — Малому подобает малое, — боярыня, — добавил Иван Мельников. Боярыня вскинулась и удивлённо произнесла. — Парвум парва децент". Малому подобает малое, — латинское. — Не думала, что в русском языке есть похожие выражения, — удивилась боярыня. — Или вы знаете латынь? — Латинскому языку не обучен. — Увольте, боярыня, — да и греческий не знаю, — Нам и на русском хорошо говорится. Не без ехидства, заметил Мельников, И своей мудрости хватает, Зачем нам иноземное? А высовываться и вперед вылезать я не люблю, Да и тихое житье, бытие Мне больше по душе и по нраву. Человеческая натура — странная штука. Не всегда знаешь, где найдешь, А где потеряешь. Ну что ж, Иван... «Оставим эти препирательства и обратимся к вещам более конкретным. Что вас связывало с Варварой Ключницей? Что могло меня с ней связывать?» Почти натурально удивился Мельников. «То есть вы не знаете?» «Конечно, нет. Иначе бы рассказал. У меня от вас, бояриня, секретов нет». Очень искренне ответил подьячий. Но а раз секретов нет, то тогда про комнатку на постоялом дворе Гаврилы Крюка мне хотелось бы побольше узнать. На этот раз слова достигли цели. Мельников резко побледнел, но смятение его продолжалось недолго. — Снимаю. Правду говорите. Только к Варваре она никакого отношения не имеет. Твердо ответил он а к кому имеет к делам приказным уклончиво ответил подьячий к каким именно с торговым людом договариваться я ведь человек подневольный боярыня у михаила степановича дом большой а жалованье наши сами знаете не так что пуш очень развел он руками в общем что вам рассказывать хотите сказать что комнатку для ваших слыковым дел используете. Тогда что в ней делала Варвара? Когда по поручению Михаила Степановича заходила, а когда с сестренкой своей встречалась, а с Марфой Бусыгиной про нее вам и без меня, думаю, рассказывали, Анна слушала внимательно, но пока ни к чему придраться не могла выводить на чистую воду дворянина, Собирающего воздаяние с купцов в ее планы не входило. Всех воздаимцев на Московской Руси сажать, тюрем не напасешься. Практика дополнительных вознаграждений за услуги чиновного люда была делом обычным. Решила действовать в другом направлении. Согласно моим сведениям, вы не только Бориса Добровольского знали, но и отца его, Прокопия. — Да, знал, — напрягся Мельников, — так ведь я Смоленскому воеводе служил, а Прокопий Холмогоров часто в Смоленск наведывался. И вы перед тем, как служить Лыкову, служили Холмогорову, не так ли? — Так, — неохотно кивнул головой подьячий. Тема это ему явно не нравилась, зато Анна почувствовала след. — Значит, Бориса знали с детства. В дом были вхожи. «В какой такой дом?» Вполне искренне удивился тот. «Про копия я только с литовского посольства и узнал, а потом он в засаду попал и меня, Михаил Степанович, к себе взял. Если бы не Лыков, я бы, может, так в Смоленске писарем и пропал бы». В этот момент дверь в горницу отворилась. И, пригнувшись, чтобы не удариться головой о притолоку, в комнату ввалился дворянин государева двора. Увидев Анну, удивился, помешкал, потом все-таки поклонился. — Здравствуйте, боярыня! Снова к нам пожаловали. — А я тебя, Иван, по всему приказу ищу. Вот боярыня комнаткой нашей на постоялом дворе, да еще посольством литовским интересуется, Михаил Степанович с каким-то странным намеком в голосе определил Анну Мельников. «Э, — Так я ведь ничего особенного и рассказать-то не могу. Дворянин вздрогнул и внимательно посмотрел на боярыню потом, словно испугавшись, пробормотал нечто невразумительное и, наскоро попрощавшись, вышел из комнаты. Мельников усмехнулся и уставился немигающим взглядом на Анну. Он, видимо, приободрился и уже совершенно спокойно ожидал продолжения. Боярня поняла, что больше ей ничего узнать не удастся. Анна возвращалась домой молча. Ее мучили досада и ощущение, что она упустила или не поняла что-то важное. Перед глазами встало торжествующее лицо Мельникова. Странные у них отношения, Улыкова и у Мельникова. Пронеслось в голове. Вроде бы Мельников был подобострастен и услужлив, но иногда проглядывало нечто похожее на высокомерие, словно Иван только играл в слугу, а на самом деле был, что ни на наесть настоящим хозяином положения. Хорошо бы порасспросить тех, кто знал, как ведутся дела в приказе внутри. Перед глазами Анны в загадочном хороводе кружились все участники представления. Она была бессловесным зрителем на глазах у которого разворачивалась извечная человеческая трагедия. И один из них, если не несколько, были убийцами. И мотивы были одни и те же. Власть, деньги, месть, страх разоблачения, зависть, ревность. Оставалось только выбрать. Она вздохнула, поправила выбившиеся из-под платка локон и продолжила дорогу. Во всяком случае, Аристотеля Фиараванти, теперь она могла сбросить со счетов. — Боярыня Анна! — окликнули ее. Анна обернулась и наткнулась глазами на возвышающуюся над толпой улыбающуюся физиономию Матвея Никитина. Она остановилась, ожидая, пока купец протиснется через бурлящую толпу. Эта встреча была как нельзя кстати. Зверь бежал на ловца. — Рад вас видеть, боярыня! — поклонился купец. Анна улыбнулась и поклонилась в ответ. — Не как из Лыковского стола? — прямо спросил Никитин. — А вы туда направляетесь? — Туда, — подтвердил Никитин. Взгляд его светлых глаз стал странным. — А вы давно Мельникова знаете, Матвей? С тех пор, как Лыкова поставили столом в приказе большой казны заведовать то есть он с самого начала вместе с Лыковым работает.